евгения решетова академия законников я иду тебя спасать глава 1 студентка хардааль я сглотнула и виновато опустила глаза было стыдно очень очень стыдно вы умудрились завалить 5 из шести профильных предметов я нахмурилась их вроде было только три не согласны со мной Я замотала головой, потом кивнула и сжалась, запутавшись в своих собственных действиях. «Я напомню, мне не сложно В голосе куратора Сальтея прозвучала угроза. «Начнем с простого, с моего предмета». Он встал из-за стола, и кресло с шумом упало за его спиной. «Вы отучились пять лет. Пять прекрасных лет. Но так и не смогли сдать выпускной экзамен по своему основному предмету. Смертоубийство. Устно». Я попыталась улыбнуться, но разозлила его еще больше. «Теория, студентка Хардаль, теория!» «Я старалась...» «Нет, я ведь и правда старалась, но не мое это. То есть я очень хотела стать профессионалом, но мне постоянно что-то мешало. Подумаешь, немножко забыла, что подгорного тролля нельзя убить незакаленным клинком. С кем не бывает?» «А я в курсе, что вы старались». Кресло заняло свое место, и куратор сел. «Помню». И ваше пустое место на занятиях тоже помню, а на это и ответить нечего. Хорошо, я спокоен и не хочу преподать вам практический урок прямо сейчас. Боевая магия. ну я ее сдала. И тут же сдулась под его тяжелым взглядом. Не сдала, точно. В задании было сказано уничтожить одну мишень, а не все, что были на полигоне. Основы тайн тоже сдала. Нет, пришлось и тут согласиться. «Ну, а Прим меня ненавидит!» Сальтей вздохнул. «Сетти. Он старейший преподаватель академии и умеет разделять профессиональный долг и личные мотивы». «Ага, умеет, как же. Ну что теперь спорить? Все уже в Великой книге, оттуда не вычеркнуть». «Физическая подготовка». «Вот объясни мне». Сальтей уже не придерживался изначального официоза, которым хотел низвести меня до состояния таракана. «Как можно было завалить физическую подготовку?» «Как-как? Да легко!» «Случайно?» — поёрзала в кресле, всхлипнула, но взгляд опустила. Снова. «Я помню, что с ядами у тебя всё замечательно было, но как тут провалилась?» «Провалилась?» — действительно удивил. «Я-то думала, что сдала, но потом припомнился один момент. Я, кажется, примурозу прокляла». Куратор снова начал подниматься. Я сжалась, зажмурилась и приготовилась к смерти. А между прочим, виноват тот, кто придумал объединить яды с проклятиями в один экзамен. «Студентка Хардаль, тебя бы выпороть да отправить пешком к темному. Но боевая подготовка и самозащита...» «Провалена!» По щеке скатилась одинокая слезинка. «Сдана!» – припечатал Сальтей. «Но я же...» Студент Рортерс оклемался, отправлен на пересдачу. Можешь собой гордиться. Надо же, сработало, а я-то думала. Но да, Рори упал и больше не шевелился, а меня к куратору направили, так результаты не огласив. Правда, могу гордиться. Радостно улыбнулась, но почти тут же завяла вспомнив, что сдача одного из предметов не гарантирует диплом, даже отсекает все возможности его получения. А можно мне пересдать? Попыталась хлопнуть ресничками, давя на жалость, но вспомнила, что Сальтей знает меня как облупленную, и это не сработает. Попробуй обмани того, кто чуть ли не с пеленок воспитывал. Сэти. Снова назвал он меня по имени. Мне жаль, но диплом ты не получишь. Ведь не дура, а такое устроила. Ну скажи мне, как можно было все завалить, а? И ведь не признаешься. Скажу ему правду, получу такой нагоняй, что больно сидеть будет. И не от злости, а от доброты душевной. Так что признаюсь в своей никчемности и пойду собирать вещи. Благо, их за двенадцать лет накопилось не так уж и много. Мне очень хотелось стать ночной тенью, вздохнула искренне. Я ведь выросла здесь. Я все умею, все знаю, но теория... Не могу я ее сдать, вы же знаете. Нервничать начинаю, путаюсь, забываю. Да темный с этой теорией. Ты физподготовку не сдала, а я видел тебя на гимнастическом круге. Не лучшая, но и худшая не назову. неудачница. Но вслух сказала другое. Я споткнулась. А с боевой магией силу не рассчитала. Я просил ректора не выгонять тебя, но после сегодняшнего твой максимум — чистить оружие и смешивать боевые порошки на службе у какой-нибудь недалекой тени. Без перспектив когда-нибудь подняться выше. Ты это понимаешь? Понимала. Еще как понимала. Только выбора другого у меня не было. Но куда пойдет сирота, выросшая при академии, не умеющая ничего иного, как кулаками махать, да боевыми заклинаниями кидаться? Правильно, никуда. Был бы диплом, хоть наемной убийцей, хоть телохранителем, с руками бы оторвали. Наше образование ценится. А без? Все сначала начинать не хотелось. Да, магией меня темный наградил, непонятный какой-то, куцей и бесполезной но все же. Можно в школу магическую пойти, там хоть на стражника выучиться, или лекаря. От последней мысли стало смешно. Травить я могла отменно. Да, не специально, зато наверняка. «Я могу пойти учиться», – озвучила свою мысль. Сальтей сел. Нет, он шумно упал в кресло, сглотнул, побелел, словно представив, что я еще могу натворить. «Не надо. Я тебя устрою помощником к хорошей тени. Ни в чем не будешь нуждаться». Тут же сменил он тактику запугивания на щедрое предложение. «Подумаешь, будешь всего лишь помогать, зато по специальности». Я сама хочу чего-нибудь добиться, а без диплома...» На глаза навернулись настоящие слезы. Я не думала, что все так получится, честно. С самого детства, сколько себя помню, мечтала стать ночной тенью, ходить в черном плаще по городу. Все на меня бы смотрели с уважением, боялись, расступались, заискивали. Теней немного, только наша академия и выпускает. Конкурс такой, что кандидаты бой не устраивают позрелищнее, чтобы преподавателям на глаза попасться. Чтобы кто-то диплом не получил. «Невероятно! Вероятно! Я!» Сальтей тяжело вздохнул. Мне даже показалось, что все бумаги чуть со стола не слетели, словно вздох был самым настоящим порывом ветра. Стыдно. Подвела его. А он, между прочим, столько сил на меня положил. Приютил сиротку, обогрел, накормил, обучил. Так себе обучил, если честно. Но я ему об этом точно не скажу, потому что стыдно. «Не светит тебе диплом. Что хочешь, делай, но никто провалившейся студентке не даст второй шанс. Я могу попросить ректора, останешься при Академии», — поморшился Сальтей. «Помощницей возьму. Но тенью тебе не быть, Сетти, никак», — шмыгнула носом. «Оно и так понятно, что не быть, но хочется, и она все готова, чтобы диплом получить». «Дорогой мой Сальтей, не стоит запугивать нашу бесстрашную Сетти». От этого голоса я вся сжалась. Вот и полное попадание в неприятности пожаловала. «Ректор Инодри», — куратор поднялся, — «я не ожидал вас здесь увидеть. Что-то случилось?» «Садитесь», — величественно махнул рукой глава нашей академии. «Не стоит. Но вы правы, кое-что случилось. Первый и единственный случай провала на моей памяти». В меня уткнулся длинный изящный палец. «Студентка Хардааль, вы совершили невозможное». «Раньше никто и никогда не доводил меня до такого состояния». Ректор Инодри улыбнулся, я икнула. «Я в бешенстве, студентка. Вы выросли в моей академии. Знаете каждый ее уголок, знакомы со всеми преподавателями. А в итоге провалены все выпускные экзамены». «Не все», — пискнула и зажмурилась. «Ну и какая из меня тень, если я собственного ректора боюсь?» «Тени никого не боятся. Они самые сильные, самые смелые, самые опасные. Только вот я не тень, и никогда ею не буду». Чуть не заревела, сдержалась только чудом. «Да, вы правы, студентка Хардаль. Один из предметов вам все же удалось сдать, и я потрясен». Это было сказано таким равнодушным тоном, что я засомневалась. «Боевая подготовка и самозащита. М да но при этом не сданы физические упражнения и боевая магия. Странное образование вы получили, студентка? Очень странное. Покосилась на Сальтея, который смущенно хмыкнул, а ведь ректор на него намекал. Эс и нодри, программу студентов утверждали вы, сообщил мой куратор, собравшись с духом. Ректор приподнял тонкую бровь. Он за своей внешностью следил посерьёзнее иной красотки. Я, согласился и нодри с куратором. И жертвы темному также приношу я. А их давно не было. Икнула, всхлипнула и подумала, что о вещах, оставшихся в комнате, можно не беспокоиться. Не понадобятся они мне. Сейчас господин ректор изволит отправить меня на корм темному, и все, жизнь кончится, так и не начавшись. Это нерациональное использование студентов, возмутился Сальтей. Тогда уж в качестве мишени для второкурсников. У них в этом году мало практики было, меткость хромает. Особенно в движущуюся цель. «Согласен. Вариант подходящий», – ректор перевел на меня взгляд, чуть поморщился, заметив подпалины на куртке. «Но, увы, он нам не подходит. Студентка Хардаль. Это против правил нашего учебного заведения. Впрочем, это даже против правил ночных теней в целом. Но у вас высший бал по самозащите, что меня печалит и радует одновременно. Выпускники этого года получили назначение еще три месяца назад». Сразу после получения всех необходимых документов они приступят к выполнению своих непосредственных обязанностей, но ко мне, как к главе теней, обратился король Эвиген. Я охнула, но моих восторгов не оценили. Сын его величества обучается в академии Тантир. А мы тут каким боком недовольно высказался куратор. У меня нет ни одной свободной тени, бросил на него выразительный взгляд и нодри. Так у меня тоже нет. развел руками с альтей есть и на меня посмотрел я не тень пискнула и постаралась стать незаметней если уж его величество обратился к главе теней то дело серьезное и не мне в это лезть ох не мне за такую работу и душу могут продать на самого короля работать так что буду помалкивать пока эс ректор не объяснит что имеет в виду статус не важен важно образование и полученное умение я не согласен Сальтей поднялся, собираясь возражать, но на полпути передумал. Хардааль не сдала практически все предметы, за исключением самозащиты. «Вы здесь именно из-за этого?» – сощурился мой куратор. «Конечно. Тени не только наемные убийцы, но и защитники». Я осмотрела на улыбку Эсса Риктора и понимала, что ничем хорошим это не закончится. Если я правильно понимаю его тонкие намеки, то тень нужна не для отрицательных дел, которые не приемлет общество, А для чего-то хорошего. Тогда чего хочет король? Защитить своего сына. Сальты рассмеялся. Принца Рейнольда и защищать? Да он сам кого хочешь уничтожит. Его величество ошибается, если считает, что тому нужна защита. О, -о, -о, О, куратор расплылся в улыбке и подмигнул мне. Понятно. Да, наша студентка как нельзя лучше для этого подходит, без сомнений. К чему? Набралась мужества и спросила. Студентка Хардааль, его высочеству необходима защита квалифицированной тени. Если вы справитесь с этим заданием, то можете рассчитывать на получение диплома. Я воспарила духом над грешной землей, почувствовав, что у меня появилась надежда на сияющее во тьме будущее. Да ради диплома я готова на все. Кажется, ректор понял это по моему взгляду. Я, я, а что надо делать? Даже голос ровно прозвучал без всяких там панических ноток. «Все очень просто», — улыбнулся ректор. «Принц Рейнольд учится в Академии Тантир». На этом месте я скривилась. «Их система образования построена не так, как наша, так что принц всего лишь на середине обучения. Но ваш возраст приблизительно равен. И именно поэтому я хочу, чтобы вы, студентка Хардааль, перевелись в Академию Тантир». «Что?» — я даже с места вскочила. «Я не буду учиться с законниками!» «Да ни за что в жизни я не стану студенткой Академии Закона и Порядка! Это практически оскорбление для меня, выросшее в стенах дома ночных теней!» Насупилась, губы поджала, даже не пытаясь скрыть разочарование. Душа от неудач ноет, но предложение ректора – это самое ужасное, темное, отвратительное, что только может быть! «Тогда вас никто не держит», – по-доброму улыбнулся Инодри. «Выпускные экзамены вы не сдали, диплом не получите». Комната в общежитии уже отдана другому студенту. И не угрожает же, просто факты констатируют а у меня ноги трясутся от перспектив. Сальтей меня, конечно, не бросит, но придется не только работу искать, но и жилье. В академии уже трудные времена не пересидишь. Но и идти к законникам? Они же враги, самые натуральные противники теней. Нет у меня выбора, совсем нет. «Сэти», — шепнул Сальтей, — «соглашайся». Я хлюпнула носом. «Но они же законники! Что мне с ними делать?» «Вы будете учиться в Академии Тантир. Поступите в ту же группу, где обучается принц. А все для того, чтобы защитить его от возможных покушений». «А они будут?» – не поверила ему. Но в душе-то уже смирилась, решила, что приму любую судьбу. «Да уж, не тенья совсем не тень. Прогибаюсь под ситуацию, вместо того, чтобы гордо уйти, хлопнув дверью». «Конечно!» – ректор кашлянул. Несколько теней были наняты задолго до обращения короля ко мне. «Ну, конечно же. Деньги из тех возьмем и с этих. Как же иначе-то? тени от работы не отказываются, кто бы ее не оплачивал». «Я должна спасти принца от теней?» Кисло протянула, неожиданно осознав размер проблем, которые вот-вот свалятся на мою голову. «Именно так. И диплом мой. Конечно. Не нравится мне это». Покосилась на куратора, но он одобрительно кивнул, подталкивая к правильному решению хорошо вздохнула я вот и отлично сложил руки перед собой и нодри я сообщу вам подробности позже студентка хардааль а пока что вы можете отдохнуть в своей комнате вот как и ее уже никому не отдают быстро мрачных дел с и нодри мрачных дел с альтей поклонилась и сбежала, думая, что все закончилось не так уж и плохо. Поучиться с законниками? Спасти принца? Да расплюнуть! Это я точно смогу. И никто не пострадает. Иду, ты уверен, что это хорошая идея? Сальтей тяжело вздохнул и вернулся в кресло. Девочка не справится. Ты ведь знаешь, там три профессиональные тени. Они даже не заметят ее сопротивление И принц погибнет. Сальтей, думаешь, мне есть до этого дело? Ректор поморщился и занял кресло, в котором до этого сидела студентка. Король попросил сберечь сына, но его противники заплатили больше, чем он. Я должен показать, что тени выполняют слово. Защитник есть? Есть. А его квалификация? Что ж, как оказалось, она не настолько хороша, как мы считали. Он довольно хохотнул. «Ты отправляешь ее на верную гибель?» Сальтей побледнел. «Я воспитывал ее?» «Мне жаль, но это ее работа». «Справиться, значит, заслужила, а ты не зря потратил на бедную сиротку годы жизни. Ты должен понимать, что мы должны выполнить заказ любой ценой, а Хардааль не должна стоить больше, чем ее обучение». И Нодри щелкнул пальцами. Мрак сгустился в кабинете куратора Сальтея. Свет померк, словно у ламп не было сил сопротивляться, продираясь сквозь чернильную завесу. Щупальца мрака обвили стол Сальтея и легли на него черной бумагой. «Подпиши ее перевод». «Забудь, что Мелисента Хардааль существовала, и продолжай работать!» На черном листе проявились белые буквы. Эскуратор сжал губы, но потянулся за пером. «А если у нее все получится? И если она вдруг сумеет спасти принца?» Замер он. «Тогда я выполню свое обещание», — и Нодри рассмеялся. «Случится чудо, но тогда я сделаю все, что успел ей пообещать. Слово тени!» Мрак дрогнул, подтверждая слова своего господина. Сальтей облегченно выдохнул и подписал документ. «И все-таки она справится, я в этом уверен». Лист испарился из-под его ладони. «Она с честью выйдет из этого испытания». «Посмотрим», — поднялся Эйнодри. «Твои студенты всегда показывали высокие результаты». Ректор вышел из кабинета куратора смертоубийственников. Сальтей выдохнул и подумал, что Сетти он к такому не готовил, но девчонка старалась, из нее могла бы выйти неплохая тень. «А значит...» Надежда есть.